Глава 13. Тяжело дыша, они выбрались на берег, бессил, рухнув на нагретый солнцем песок. Начинался вечер. «Боюсь даже представить, чем вы так сильно разозлили лотьяло, сказал мифер. Он лежал на спине, бездумно наблюдая, как по небу плывут белые облака. После встречи с молчаливым убийцей каждое мгновение жизни казалось бесценным, наполненным смыслом и важностью. — Гномы, конечно, могут достать любого, но... — С чего ты взял, что латиял пришел по нашу душу? — прервал его Кроу. — Ну, кроме нас в шахте больше никого не было, так что... Сыщик замолчал сильно, нахмурив светлые густые брови. — Все верно. Гном закряхтел, пытаясь подняться. — Латиял, пришел за тобой. — За мной. Мифер облизнул сухие губы. — Брось, я даже не знаю его. Зато знай твою татуировку. С тех пор, как такие как ты начали пропадать, мы наблюдаем за вами, пытаясь выяснить, что происходит и кто причастен к этому. — Звучит правдоподобно, если бы не одно «но». Мифер сел. Как ты объяснишь, почему гномов интересуют такие, как я? Я уже говорил, об этом написано в нашем пророчестве, дурень, мы рождаемся, благодаря таким, как ты, у нас должен появиться шанс на спасение, новая жизнь и все такое. Гном задумался, став похожим на сморщенного старика. Ум, не приложу, как такие тупицы помогут нам, но он неожиданно заглянул сыщику в глаза. Ты случаем не знаешь, что означает твоя татуировка? А то здесь такая каша заварилась, а ради чего непонятно. Я над этим работаю. Мифер заставил себя подняться на ноги. От его далеко не дешевой одежды остались жалкие лохмотья. Десятки свежих ссадин зудели. Мифер огляделся, пытаясь понять, где находится шоссе. — Куда ты? — крикнул гном, засеменив следом. — В свой офис ответил, не оборачиваясь, сыщик. «Мы теперь в одной команде!» Гном догнал его и пошел рядом, быстро перебирая короткими ножками. «И как ты собрался ходить со мной? Вы ведь здесь нелегалы, или я не прав?» Сыщик услышал, как гном произносит заклинание и резко обернулся, ожидая подвоха. Вместо бородатого кротышки на него смотрел красавец Малани, рослый, стройный, с темными вьющимися волосами до плеч и голубыми глазами. «Это еще что такое?» На мгновение растерялся Мифер, затем все понял. «Магия!» Проворчал он, словно это слово было ругательством. Малани считались самой красивой расой из всех миров изученной плоскости. «И почему ты не стал Андерцем?» «А почему бы не стать малани Если бы ты мог, то разве не стал бы?» «Я бы остался с собой», — оборвал на полусловие нового друга Мифер. А «Зря...» Шири улыбнулся гном. «Ты длинный, слишком здоровый, чтобы нравиться женщинам. Вообще, сказать по правде, андерцы не блещут красотой». «Зато гномы просто очаровашки», — скривился мифер, продолжая путь к шоссе. «А что? Среди своего вида я считаюсь очень даже привлекательным. Наши женщины любят меня». «Конечно, любят. Ты ведь такой сильный и смелый, что просто диву даешься». «Да ладно, мог бы и не говорить. Я это слышу каждый день». Они выбрались на шоссе. Долго и безуспешно пытались поймать попутку. Проезжавшие мимо люди видели красавца Малани и начинали снижать скорость. Но затем их взгляд цеплялся за бодранца рядом с ним, и они проезжали мимо. Гном отпустил по этому поводу несколько едких замечаний, на которые Мифер предпочел не реагировать. В конце концов им повезло, на горизонте появилось такси. Водителю было все равно, кого вести, лишь бы пассажир был платежеспособен. Мифер был. Спустя два часа они вошли в офис сыщика. «Ты видел людей в кафе на другой стороне улицы?» — спросил Мифер, вспоминая их пристальные взгляды, устремленные к нему сквозь плотный поток ползущих по дороге автомобилей. «Мне кажется, они следят за мной. Мне кажется, у тебя просто паранойя!» — отшутился гном, строя глазки секретарши Мифера — Она ответила на невинные заигрывания гостя. «Он гном, который использовал специальное заклинание, чтобы стать Малане», — предупредил ее Мифер. Секретарша рассмеялась, решив, что это шутка. «Я так много слышала о красоте Малане, но встретила одного из них впервые», — широко улыбаясь, сказала она гостью. «Да говорю тебе, он гном», — начал терять терпение Мифер. «Он ростом мне по пояс, у него косматая рыжая борода и живот, словно он на шестом месяце беременности». «Нет у меня никакого живота!» – обиделся Кроу. «Еще как есть! Шестой и восьмой месяц!» «Не меньше!» – начал подначивать его сыщик. «Хватит врать!» – разозлился гордый гном. «Я просто говорю, что видел!» – пожал плечами мифер. «Не знаю, что ты видел, но это не так!» «Хочешь сказать, что я лжец?» Мифер бездарно изобразил гнев. «Конечно, лжец!» Уже не мог остановиться гном. «И чем докажешь?» Я не моя секретарша, которой можно состроить глазки, и она растает. Мифер бросил короткий взгляд на продолжавшую машинально улыбаться Анну. Девушка с сиреса, привыкшая к бесконечным серым будням, не могла понять, что происходит. С одной стороны, Мифер был ее боссом, и ему следовало доверять. Но с другой стороны, был Малани, красота которого слепила глаза и рождала странные чувства внизу живота. «Ладно, проехали», — сказал мифер, подходя к окну, чтобы посмотреть на людей, сидевших в кафе через дорогу. «Неопределенно следят за мной», — хмуро произнес он. И жестом руки позвал Кролла. «Эй, беременный гном, подойди. Хочу, чтобы ты тоже это увидел». «Ну все, достало!» — затопал ногами Кролл, начиная спешно читать заклинания «Обратного превращения». На глазах Анны гость начал надуваться словно воздушный шарик, затем неожиданно лопнул. Ошметки красавца Малани разлетелись по офису, растаяв в воздухе прежде, чем коснулись пола. — Вот видишь? — хлопая себя по плоскому животу, спросил гном. — Нет у меня никакого пуза. — Да знаю я, что нет, — отмахнулся Мифер. — Просто хотел, чтобы моя секретарша увидела твою настоящую сущность. Разинув рот, Анна смотрела на коренастого, ярко-рыжего коротышку, напоминавшего бездомного, который только что проснулся, выбравшись из мусорного бака. По крайней мере, пахло от него точно так же. Да и сквернасса ловил он ничуть не хуже, обзывая мифера такими словами, что она невольно начинала краснеть. — Хватит ворчать, — бросил новому другу сыщик. — Подойди лучше сюда и посмотри на людей в кафе. Я уверен, что не видел их прежде, но, может быть, они используют магию, как и ты. Гном продолжил сквернословить, но все-таки подошел к Миферу, прищурился, пытаясь различить лица тех, на кого указывал сыщик. «Только не говори, что ты слепой, как крот», — снова подделывал Мифир. но на этот раз вместо брани услышал невнятное напоминание о врождении расы Клор. «Понятно», — вздохнул Мифер. А я уж было решил, что вырождается только ваш дурный характер. «Да ну тебя!» — обиделся гном, неловко забираясь в кресло доли посетителей. Ноги его не доставали до пола, и он болтал ими в воздухе, напоминая замечтавшегося ребенка. Мифер ушел в соседнюю комнату, где можно было принять душ и переодеться. В дальней от окна стены стоял черный кожаный диван, на котором он частенько ночевал здесь. Но с того дня, как в его жизни появилась Анна, вся эта комната стала для нее временным домом. Предложив аскетичной Сиреске пожить здесь, сыщик надеялся, что дух его любимой комнаты не изменится, но женщины, похоже, на всех планетах были одинаковыми, подчиняя окружающий их мир своим правилам и порядкам. — Ну что, у тебя есть план, как мы будем бороться с Алтиялом? — спросил гном, когда Мифер вернулся в приемную. Что ты взял, что я собираюсь с ним бороться? Потому что он находится за тобой, гном сильнее, начал болтать ногами. К тому же, он убил много моих братьев. Теперь мы должны объединиться и побороть его. Мы, Мифир презрительно хмыкнул. Да, и угадаю. Побороть его ты планируешь так же, как хотел побороть меня, давая указания своим соплеменникам. Ты снова нарываешься, зашипел гном. Помнишь, как я тебе врезал головой в живот? Хочешь получить еще раз?» Мифер не ответил. Подошел к окну, выглядывая на другой стороне улицы, следивших за ним незнакомцев. Кафе, где они сидели прежде, было пустым, закрывшись на пересменок. Вообще весь мир за окном, казалось, замер. Тихий солнечный день Андера подходил к концу, и большинство заведений начинало готовиться к долгой неистовой ночи. «Пойдем прогуляемся», — предложил сыщик Гному. «Только не забудь снова превратиться в Малани. — Стыдишься меня? — обиделся Кролл. — А ведь я спас тебе жизнь, не забывай. — Я-то тебе не стыжусь, но вот другие люди... — сыщика кинул гному пристальным взглядом. — Боюсь, многие захотят тебя побить, если встретят сейчас на улице. — Побить? За что? — За то, что ты гном! — улыбнулся Мифер. Они покинули офис и долго шли по затянутому в гранит тротуару, вдоль которого начинали загораться фонари. Слежки не было. Мифер, по крайней мере, ничего не замечал. А давай поднимем ставки», — предложил гному сыщик, сворачивая в парк. Здесь тоже горели фонари, но их было намного меньше. Теплый ветер, прилетая с моря, шелестел листвой старых деревьев и раскачивал молодые пальмы. Газоны и клумбы пересекали десятки тропинок, на каменной поверхности которых извивались сотни причудливых теней. Мифер продвигался вглубь парка. Фонарей и редких прохожих становилось все меньше и меньше. Когда они с гномом добрались до группы небольших озер, то единственным источником света служила большая желтая луна, отражавшаяся на от ветра воде. «Если сейчас появится лотьял, то нам кранты», — осторожно предупредил Кролл, пытаясь скрыть, что место, где они оказались, пугает его. «Говорю, тебе нужно сначала разработать план, подготовить ловушки, а уже потом...» «Да тихо ты!» — цикнул на него мифер. Резко обернувшись, он до боли в глазах вглядывался в темноту. В какой-то момент ему показалось, что за необъятным стволом старого дерева кто-то спрятался. Это точно был не латиал, Молчаливый убийца никогда не прячется. Последнее мифер успел проверить на собственной шкуре. «Значит, за ним следил кто-то из бывших врагов. Либо...» «Начнешь охотиться за древним, и древний начнет охотиться за тобой», — прошептал мифер, пришедшую на ум фразу одного из предсказателей, с которыми он недавно встречался. ты о чем?» — услышанное, казалось, напугало гнома больше, чем тьма вокруг. Я встречался с наставником института Рашилай, который сказал, что тайна моей татуировки может быть как-то связана с отступником НОМО. Шепотом пояснил Мифер. С тех пор я его ищу. Сыщик замолчал, тревожно облизнув губы. Чувство, что за ними наблюдают, стало настолько сильным, что все остальные мысли отошли на второй план. Осталось только желание выяснить, что происходит. Жутковато тут. Услышал Мифер голос гнома. «Может, сбежим?» Сыщик не обратил на слова гнома внимания, осторожно делая шаг в направлении дерева, за которым, как ему казалось, кто-то прятался. Пройдя немного вперед, он собирался перейти на бег, когда где-то над головой совершенно неожиданно раздались хлопки. Мифер замер, устремляя взгляд в черное небо. «Это еще что такое?» пробормотал он, увидев появившихся словно из ниоткуда больших белых птиц. Это пилигримы, — подсказал гном. Я знаю, кто это, какого черта они появились здесь сейчас. Говорят, они видят порталы под пространство, объединяющие миры изученной плоскости, поэтому могут летать там, где хотят. Появление пилигримов стало для гнома последней каплей. Он развернулся и побежал прочь. Ему почти удалось добраться до прямой аллеи, ведущей к выходу из парка, когда он заметил вышедшего из тени старого дуба высокого монаха. Голову монаха скрывал капюшон, но гном не сомневался, если заглянуть ему в глаза, то не увидишь ничего, кроме белков. Слепые монахи были главной силовой структурой Роха, так что Кролл отлично знал их. Ничего хорошего этот визит не обещал. Гномы славились своей жадностью и склонностью к воровству, так что на Рохе слепые монахи частенько приходили по их душу. С ними невозможно было договориться. Глаза Бога. Так их называли иногда. Будучи слепцами, они отлично ориентировались в пространстве, видя мир в ином спектре, нежели другие создания. Гном колебался пару секунд, затем побежал обратно к сыщику, решив, что с ним у него больше шансов уцелеть в эту ночь. «А я думал, ты струсил и сбежал», — сказал Мифер. «Я проверял тылы», — наигранно обиделся Гном. «Понятно», — Мифер ухмыльнулся, пристально наблюдая за темными силуэтами пока ему удалось насчитать двенадцать существ в монашеских балахонах. «Ты знаешь, кто это?» «Думаю, слепые монахи!» — голос гнома дрогнул. «Вот как!» — Мифер нахмурился. «Я думал, силовики Роха не покидают свою планету». Мифер заметил еще трех монахов. «Есть идеи, зачем они здесь?» «Может быть, пришли за тобой?» «Почему за мной?» У тебя есть странная татуировка. Ты сбежал от латияла а еще ищешь отступника Номо, Юругу. Что? Мне говорили, что отступник так себя называет. И как это поможет нам сбежать от монахов? И нам и не нужно от них бежать. Что если попробовать для начала поговорить с ними? Поговорить? Гном похолодел. Они ни с кем не разговаривают. Они как лотеял! Придуманное сравнение было спонтанным, но гном чуть не закричал от страха, когда произнес эти слова. Мифер запрокинул голову, провожая взглядом улетающих пилигримов. До полуночи оставалось около часа. Если слепые монахи действительно такая грозная сила, как говорит гном, то будет лучше потянуть время. Потом сыщик превратится в херши, и расклад сил как минимум уравняется. — Я где-то вспомнил, что монахи боятся воды, — вспомнил гном. Мы можем попробовать добежать до озера». Он не успел закончить, потому что Мифер, подняв руки, начал приближаться к монахам. «У меня есть пара вопросов», — громко сказал сыщик. Выстроившиеся в полукруг монахи вышли из своих укрытий. «Почему пропадают люди с такой татуировкой, как у меня?» — спросил Мифер. Выждал около минуты, не получил ответа и задал следующий вопрос. «Почему сегодня Латиял хотел убить меня?» «Это как-то связано с исчезновением других людей, подобных мне?» И снова без ответа. Ладно, мифер тянул как можно дольше с третьим вопросом. «Кто такой Юругу? Какое отношение отступник но мой имеет к происходящему?» Застывшие словно статуи монахи вздрогнули и начали приближаться к миферу. Полукруг сжимался... Мифер вспомнил предложение гнома сбежать и подумал, что это неплохая идея. Вот только беда. За долгие годы работы сыщиком он твердо усвоил, что зачастую путь к спасению лежит не через бегство, а через получение необходимой информации. Понимание ситуации и знание врага делают тебя сильнее. «Они вообще умеют разговаривать?» – спросил сыщик гнома. Получил утвердительный ответ и спешно попытался придумать новый вопрос монахам, объединявший в себе три предыдущих вопроса. Неожиданно стоявший перед мифером монах вскинул вверх руку и произнес какое-то заклинание. Яркая вспышка света ослепила сыщика. Он услышал, как шелестят балахоны приближающихся к нему монахов. Попытался драться, успев отвесить нападающим несколько увесистых тумаков, затем сильные руки скрутили его, повалив на землю. Судя по тому, как матерился гном, нечто подобное происходило и с ним. Кто-то из монахов произнес еще одно заклинание. Мифер почувствовал, как внутри головы что-то щелкнуло, и наступила тьма.